пюре, надо добавить в него сливки или молоко, но кипятить блюдо после этого уже нельзя. Чтобы суп-пюре имел необходимую густоту, его можно заправить размоченным в бульоне и протертым через частое сито мякишем белого хлеба. Для бульона из птицы берут тушку взрослой, но не старой птицы средней упитанности и так как из цыплят и из старых кур отвары получаются недостаточно прозрачными и малодушистыми. Если на тушке есть излишки жира, его надо срезать. Не кладите в бульон из птицы печенку, она придает горечь. Рыбный бульон солят до начала варки, а мясной и грибной за полчаса до готовности. Зелень петрушки и укропа следует класть в суп перед самой подачей к столу. Это относится и к сметане. Лавровый лист в первые блюда кладут за 5 минут до готовности, во вторые за 10 минут. Если вы пересолили суп, положите в салфетку 10 г муки или промытого риса и прокипятите в бульоне. Можно положить пересоленный бульон в мясную оттяжку. 100 г говядины пропустите через мясорубку с частой решеткой Скатайте шарик и опустите его в бульон. Если пена в бульоне спустилась на дно, влейте холодной воды. Пена поднимется на поверхность, и ее можно будет удалить, но бульон все же останется мутноватым. Удаление пены из мясного бульона является технологической необходимостью. Но в то же время пена содержит биологически важные вещества, и поэтому может и должна быть использована. Не имея ярко выраженного вкуса и запаха, она сочетается с овощными пассеровками, тушеной капустой, ее можно добавлять в фарш и соусы. Готовый бульон следует процеживать, чтобы удалить мелкие кости. В борщ на грибном бульоне вареные и нашинкованные грибы надо класть одновременно с пассерованными овощами. Несмотря на то, что грибы перед варкой тщательно промывают, бульону надо дать отстояться, а осадок вылить. Суп с домашней лапшой на мясном или курином бульоне должен быть прозрачным, поэтому лапшу следует подержать одну минуту в кипящей воде, откинуть на дуршлаг, а потом уже варить в бульоне до готовности. Суп пюре из дичи будет вкуснее, если ее перед варкой слегка обжарить. Мелко нарезанный кресс-салат кладут в заправочный суп перед подачей его к столу. Вкусные щи можно приготовить даже из очень кислой капусты. В летовой части надо заменить свежей. При этом тушить следует только квашеную капусту, а свежую положить в кипящий бульон. Щи из квашеной капусты сами по себе обладают нежным вкусом и тонким ароматом, поэтому не следует добавлять томат и много специй. Свёклу для борща, кроме традиционных способов, можно готовить следующим образом: пассировать с другими овощами и томатом без уксуса, пассировать с другими овощами, кроме капусты, тушить с жиром, бульоном, томатами и уксусом, тушить с жиром, томатами и жидкостью, но без уксуса, прогревать варёную свёклу с пассированными овощами, томатами и уксусом. Если зелёные щи готовят из одного шпината, то в них добавляют лимонную кислоту: 0,5 г на 1 кг щей. Для окрошки на кефире пригоден пастеризованный кефир или другая пастеризованная нежирная молочная кислой продукция, простокваша, а цедрифлин. Для приготовления окрошки на квасе нарезанные продукты смешивают и хранят в холодильнике. В уральскую окрошку вместо свежих огурцов добавляют мелко нарубленную квашеную капусту. Кожицу яблок и груш, семенные гнезда, не надо выбрасывать. Из них можно приготовить хороший фруктовый отвар для фруктового супа. Если плоды яблоки для супов пера трудно протираются, можно их вначале припустить, довести до температуры 60-70 градусов Цельсия и затем протереть. ватники супы лучше готовить из свежих, сушёных или консервированных плодов или ягод.